Глава 11. Воздух в кухне был спертый, застоявшийся. В нем витал какой-то запах, забивавшийся в ноздри и пролагавший себе дорогу вниз изнутри гортани. Логан прикрыл за собой дверь и прислушался в поисках малейшего намека на движение внутри дома. Ничего. На кухне Не было ни техники, ни посуды, только зияющие пустоту с оборванными проводами там, где прежде располагалась плита и посудомоечная машина. В одном из проемов с конца шланга капала вода, собираясь в лужицу на полу, застеленным рваным линолеумом. Снаружи наступал вечер, и последние отблески солнца пытались пробиться сквозь густой облачный покров. Кухня была погружена в угрюмый полумрак, но Логан мог видеть достаточно хорошо, чтобы понять, смотреть здесь особо не на что. Стараясь дышать бесшумно, он двинулся к двери, ведущей прочь из кухни, Полы и плаща чиркали его по коленям. Гостиная выглядела почти так же, как при взгляде снаружи через окно. Раскладное кресло, пластиковый столик, груда жестяных банок. Они были пусты, как и предполагал Логан, но несколько невскрытых жестянок лежали под столиком в пакете из спара. Лапша в коробке была съедена на две трети. Логан коснулся боковой части картонки. Холодное, решил он, хотя через резиновые перчатки определить это было трудно. В дальнем конце комнаты было еще одно окно. Оно выходило на улицу перед домом. Отсюда Логан видел пару новостных фургонов, однако сами журналисты по-прежнему толпились перед домом рейдов, ожидая, пока он выйдет за ворота. Их ожидало крупное разочарование. Держась как можно дальше от окна, Логан направился ко второй двери, ведущей в комнату. Когда он ее открывал, она проехалась нижним краем по ковру, и Логан пару раз застывал неподвижно, прислушиваясь. Нет ли какого-либо движения наверху, не расслышал ли кто-нибудь шорох двери по ворсу? Тишина. По другую сторону двери находилась маленькая прихожая размером с лифт в отеле. Передняя дверь дома была справа от Логана, внутренняя дверь слева, а дальше — лестница, ведущая на верхний этаж. В прихожей не было никакой мебели, только старый истертый половик, куча писем на полу, похоже, в основном рекламный спам, и маленькое зеркало, висящее на стене, примерно на уровне груди Логана. Дверь слева вела в чулан. На крюке висел полиэтиленовый дождевик, на полу стояла пара кроссовок. Логан присел на корточки и поднял кроссовки. На одном из них не было никакого обозначения размера, но под язычком второго был пришит ярлык. Десятый размер. Поставив кроссовки на прежнее место, Джек вернулся в прихожую и прокрался к подножию узкой лестницы. Наверху виднелась распахнутая дверь санузла. Свет, падающий сквозь матовое стекло, слегка разбавлял сумрак в лестничном пролете. Логан задержал дыхание прислушался. Снаружи проехала пара машин. Кто-то из полицейских приказал в конец обнаглевшему журналюге «Отойдите от ворот». Но изнутри дома не было слышно ничего. Ступенек оказалось тринадцать. Каждая из них стонала и скрипела под покрывающей лестницу ковровой дорожкой, когда Логан поднимался наверх. Они словно призывали кого-то, затаившегося наверху. К четвертой ступеньке Джек решил отказаться от всех попыток ступать бесшумно и просто взбежал по лестнице так быстро, как мог. Достигнув верхней площадки, собрался и сжал кулаки, готовые к тому, что кто-нибудь бросится на него из-за перил. Никто не бросился. Тесная лестничная площадка была так же пуста, как и нижний этаж. Здесь были и четыре двери, включая ту, что вела в санузел. Старший инспектор на секунду заглянул туда, окинув помещение быстрым взглядом. Здесь витал тот же запах сырости, что и в кухне, плотным кляпом забивая горло детектива. Две двери из трех оставшихся тоже были открыты, а последняя плотно затворена. Судя по ее расположению, она вела в ту комнату с задернутыми шторами, окно которой Логан видел снаружи. Он проверил две первые комнаты. Обе, по его предположению, были спальнями, хотя в них отсутствовало что-либо напоминающая кровать. По сути, в них вообще отсутствовала практически вся обстановка. В одной лежал вытертый до нити ковер, в другой пол был вообще голым, Половицы когда-то давно в туманном прошлом были неровно выкрашены в отвратительно подобранный сиреневый цвет. Отделка в обеих комнатах явно переживала не лучшие времена, и у Логана возникло чувство, будто ими уже довольно долго никто не пользовался. Что еще важнее, в этих комнатах сейчас не было никого, и, похоже, никакие злобные бандиты не собирались набрасываться на непрошенного гостя со спины. Джек бросил взгляд в лестничный проем, прислушиваясь пару секунд. Потом направился к последней, четвертой двери. Половицы на втором этаже были крепче, чем лестничные ступени, и Логану удалось подойти к двери относительно тихо. Детектив постоял перед ней, задержав дыхание и прижавшись ухом к деревянной филенке. Он был готов к чему угодно, но не знал, к чему именно нужно готовиться. Объявлять о своем визите не было смысла. Официально он не имел права находиться здесь, поэтому Логан просто нажал на дверную ручку и одновременно ударил плечом в дверь, распахивая ее настежь. На него почти сразу обрушился запах. Кислый смрад пота, к которому примешивались сладковатые ноты марихуаны. Плотные занавеси и отсутствие каких-либо других источников света не давали разглядеть обстановку подробно. Однако Логан увидел в углу узкий матрас, поверх которого лежал какой-то темный комок. Размером с ребенка. Неподвижный. «Нет. Господи, нет, только не опять!» Логан щелкнул выключателем и под потолком зажглась голая лампочка, прогоняя темноту. Теперь детектив смог как следует разглядеть матрас, и узел в его животе слегка ослаб. Спальный мешок. Просто спальный мешок. Вот и все. Джек потыкал мешок ногой. Пустой. Остальная часть комнаты напоминала помойку. Пакеты из-под чипсов. Коробки от пиццы, пустые бутылки Iron Брю» и другие свидетельства поглощения большого количества нездоровой пищи. Логан осторожно открыл крышку одной из картонных коробок. Внутри лежала половина ломтика пиццы с ветчиной и ананасами. — Дикарь чертов! — буркнул Логан, с отвращением принюхиваясь. Закрыв коробку, он достал свой телефон и сфотографировал напечатанный на картонке логотип компании и телефонный номер. Сделав это, ощупал спальный мешок. Под ним обнаружилась деревянная коробочка, в которой лежала половина упаковки зеленой бумаги Ризла. Из такой обычно делают самокрутки и косяки. Еще оторванные полоски тонкого картона, вроде бы от коробок с хлопьями, и несколько крошек гашиша, таких маленьких, что даже мышь ими не подавилась бы. Логан поставил коробку обратно, потом, по-прежнему сидя на корточках, обернулся и еще раз осмотрел комнату. Она, несомненно, была мрачной и захламленной, но никаких оснований полагать, будто Конор прежде был здесь. И это означало, что Логан вломился в чужое жилье, не имея на то никаких оснований и даже намека на них. Пора было уходить. Он начал было вставать, но потом передумал, пригнулся еще сильнее и сунул руку под матрас. И почти сразу же наткнулся боковой стороной мизинца на что-то твердое. Подняв край матраса, Логан увидел старый, поцарапанный ноутбук. Черт! шепотом бросил детектив, узрев свою находку. Теперь перед ним стоял нелегкий выбор, что делать дальше. Варианта было два, и они являли собой полную противоположность друг другу. Он потратил несколько секунд на то, чтобы обдумать последствия каждого из них. Потом неохотно опустил край матраса, снова скрывая ноутбук, направился к двери, еще раз обвел взглядом комнату, потом выключил свет, вышел на лестничную площадку и плотно закрыл дверь за собой. Он уже стоял на верхней ступеньке, когда некая мысль, донимавшая его в последние несколько минут, наконец-то прогрызла себе путь на поверхность. Старший инспектор поднял взгляд к потолку и увидел там крышку люка. Он перестраивал чердак. По спине у Логана пробежали мурашки. Тонкая резина перчаток скрипнула, когда он несколько раз согнул и разогнул пальцы, а потом вытянул руки вверх и сдвинул засов. Волна затхлого воздуха обрушилась на Логана, когда люк распахнулся, открывая зияющий провал в темноту. К крышке люка была прикреплена лесенка. Джек подергал крепление, и нижняя половина лестницы раздвинулась, упершись в пол у его ног. Он взялся за ступеньку на уровне своей макушки и потряс ее, испытывая лестницу на прочность. А потом полез наверх, чувствуя, как сердце учащенно колотится у него в груди.